Откуда печаль в корейских глазах? С утра не нашел он чего-то в штанах. Колготки поправь, затяни ту же лифчик и вновь к горизонту на полных парах. Шкурка первая. Место действия. Небольшой круглый кинозал. В зале чувствуется слабый запах синтетической обивки и пыли. Ряды кресел с высокими спинками уходят вверх крутым амфитеатром. Все они заполненными молодыми юношами и девушками. Свет в зале выключен. На экране демонстрируется фильм. Яркие, насыщенные цвета, сменяющие друг друга изображения природы и строений с крышами восточных пагод. Основным источником информации о Гуань-инь является Садхамампуддирака Сутра, в которой описываются 32 основных облика этой Бадхисатвы. В буддийской традиции Бадхисатва Гуань-инь занимает одно из центральных мест. Ее имя обычно переводится как слушающая звуки мира. Канон изображает Бадхисатву в женском обличии, что является наследием до буддийских представлений о Гуань-инь. Сижу в мягком удобном кресле и чуть дремлю в темноте, смотря сквозь полуприкрытые веки на экран, на котором крутят кино. В нашем институте – Неделя Кореи. Сегодня очередные запланированные мероприятия. Смотрим фильм о пантеоне страны утренней свежести – который привезла с собой ее делегация. В Сеульском университете есть кафедра русского языка. Ее-то ученики и сделали перевод к этому фильму. Нормально сделали. Голос за кадром идет ровно, без затыков и внезапных речевых конструкций. Профессионально сделано. Если бы не легкий акцент переводчика, можно подумать, что текст читает носитель языка. Почему я об этом сужу? Потому что сам, без пяти минут переводчик. Я Сергей Юркин, 21 года от роду, студент Московского института иностранных языков. Четвертый курс переводческий факультет, кафедра восточных языков. Изучаю английский и японский языки, а еще факультативно корейский, французский и немецкий. Побаловался немного итальянским и испанским. Как мне это удается? Все просто. Я полиглот. Языки даются мне легко и непринужденно. Я не сижу, проводя дни и ночи над учебниками и словарями, тупо зубря, как другие студенты. Правила грамматики, значения слов, их произношения укладываются в моей голове легко и ровно, без всякого напряжения и умственного драйва. Спасибо за это моей маме, за то, что родила меня такого, и за то, что всегда считала, что ее единственный и горячо любимый сын талантлив. С самого раннего детства она таскала меня по всяким кружкам и студиям, пытаясь найти для меня то занятие, в котором бы я смог выразить себя и сделать окружающий мир прекраснее. Ребенком я был послушным, маме не перечил, и поэтому к третьему классу средней школы я уже был опробирован в за студии в кружке художественной лепки, в секции плавания, в коллективе русского народного танца, в хоре, в театральном кружке, в студии балета и игры на балалайке. В балет меня, как я сейчас думаю, слава богу, не взяли, А вот балалайка получила дальнейшее развитие в виде музыкальной школы по классу фортепиано. Не я и осел, отучившись пять лет. Подозреваю, что если бы не надежда на то, что я стану знаменит музыкантом, мама потащила бы меня дальше. Там были еще спортивные танцы, фигурное катание, спортивная гимнастика. Если внимательно так подумать, то сидеть за роялем гораздо лучше, чем сигать где-то по льду с риском свернуть себе шею на каждом прыжке. Или выдрыгиваться на паркете, получая растяжение рук, ног, шеи и всего остального. А рояль солидный инструмент, приятный звук. Плюс черные фраки, белые рубашки, камерная атмосфера. Совсем интересно с музыкой стало, когда я освоил синтезатор. Это вообще чума. Считай, у тебя целый оркестр под руками. Хочешь орган, хочешь скрипка, хочешь акустическая гитара с нейлоновыми или стальными струнами. Плюс еще оказалось, что подзаработать с этой машинкой вполне просто и реально. Вещь достаточно компактная, легко можно взять куда-нибудь с собой. Это вам не концертный рояль или пианино. Я поступил в институт, почти сразу же познакомился с ребятами, у которых уже была своя рок-группа. И я, даже еще не закончив первую сессию, сразу с ними, по свадьбам, по дням рождениям, по кабакам, лопали живую музыку, свою и так. Под заказ. Очень кстати я парням пришелся. Хороший клавишник, да на синтезаторе, да с образованием. Он ведь что угодно сыграть может. А мы ж с ними еще с института иностранных языков. Спеть хит на английском? No problems, как говорится. Итальянская диска? Да запросто. Бабки только платите. Правда, на других языках, кроме английского, исполнения как-то особо не заказывали. Ну, почти не заказывали. Итальянская диско, Челентано там, да, бывала. Иногда на французском. Причем такое впечатление, что из всех французских исполнителей народ у нас знает только Мира и Матье. Но ее реально сложно повторить. У нее ж голосина дает боже каждому нашему российскому фанерщику. Хоть четвертушку от него. Но раз заказывают, нужно держать марку и исполнять. Оленька, наша солистка, исполняла. А если точнее пыталась, Мэри, наверняка бы перекосила, если бы услышала. Да ладно, с нее не убудет. Можно сказать, что мы ее популяризовали в окрестных кабаках. Выводили русский народ на новый эстетический уровень. Все это, конечно, хихи да-ха, но мне такое времяпровождение и заработок абсолютно не влом. Учеба много времени у меня не занимает, а в кабаках часто бывает весело. Полно девушек, ищущих приключений. Иногда танцы на столах, иногда драки или там отколет кто чего новенького неожиданного, например в Хогвартс сквозь стену проходить начнет. Не, пьяные рожи заказывающие одно и то же, они конечно надоедают. Но если промежать кабаки детскими утренниками и собственными концертами, да еще выступлениями на разных рох сборищах, то в общем-то никаких душевных напрягов. И при всей своей внешней неэстетичности Пьяные рожи, люди весьма и весьма щедрые на деньги. А деньги, они всегда нужны. Особенно молодому парню. Не сидит же на родительской шее. Я уже, считаю совсем взрослой, Живу уже 4 года сам, в общаге, без родителей. Еще один год учебы, и у меня будет профессия, которой буду зарабатывать себе на жизнь. Нет, можно было бы, конечно, подрабатывать и переводами. Я так иногда и делаю. Но это скучно. Под музыку с ребятами косить капусту гораздо веселее. Да и потом. Я зря, что ли в музыкальной школе 5 лет зад отсиживал. Что, вот так взять и выкинуть все? Пусть хоть какая-нибудь доотдача будет. Как я вообще попал в институт иностранных языков после музыкальной школы? Очень просто. Опять спасибо маме. Учительница в школе, как-то на родительском собрании, сказала ей, что у меня хорошо идет английский. И я тут же получил от мамы дополнительную нагрузку в виде индивидуальных занятий с учителем английского языка. Мотивационный посыл был прост. Мол, когда я буду ездить с концертами по Европе, то мне, знаменитому пианисту, знание английского очень и очень пригодится. Ну ладно, мама, я привык слушаться. Стал учить английский. Тут-то внезапно и выяснилось, что у меня не только английский идет. Учитель, крупная такая тетя в возрасте и с большим педагогическим опытом, посмотрела на мои успехи. Посмотрела и вдруг подсунула мне немецкий, на котором я залопотал без особого труда. Что немецкий, что английский, мне было особо без разницы. Помню, меня тогда сильно смешили немецкие слова. Бесконечно длинные, составленные из трех-пяти нормальных коротких слов. «У вашего мальчика отличная способность к языкам!» Строго смотря на нее поверх своих очков с толстыми стеклами, сказала маме-репетиторша, «Несомненно, это талант». Думаю, вашему мальчику нужно всерьез подумать о карьере переводчика. Мама была в восторге. Она знала, что ее сын талантлив. А вот такое подтверждение. И это вам не грамота с конкурса балалаечников А язык? Да еще и не один. На тот момент в музыкальной школе я особых звезд с неба не хватал. Отличник, хорошист, да. Но слово «талант» учителя в связке с моим именем и фамилией не использовали. Обычно говорили «хороший мальчик». Думаю, что маме, наверное, тогда после слова репетиторша представилось, как я работаю переводчиком при каком-нибудь нашем посольстве в Европе или Америке. Серый двухэтажный особняк с тонированными стеклами больших окон, и арка зеленая лужайка коротко подстриженной травы перед ним. Ее сын ездит на дорогих иностранных машинах с дипломатическими номерами. Переводит на важных международных встречах, стоя за спиной президента и наклоняясь к его уху. В общем, вопрос, куда я поступлю после школы, консерваторию или институт иностранных языков, решился очень быстро. Куда? Конечно же в институт. Музыкант нынче нищенствуют, а языки перспективно и доходно. И мир можно посмотреть. И за границей можно жить и остаться. Yes, of course ответил я маме, согла... соглашаясь с ее решением. Хорошо зарабатывать и путешествовать – это здорово. На это я был согласен. Хотя бросать музыку было жалко. Но я тогда подумал, что вполне можно ее заниматься самостоятельно, сделав ее просто своим хобби. Профессия в жизни должна быть надежной, а музыка будет для души. С выбором кафедры мне помог отец. «Смотри», – сказал он. Английский у нас нынче учат все, кому только не лень. Все вагоны в электричках листовками курсов уклеены. Что из этого следует? Следует из этого то, что в этом сегменте рынка большая конкуренция. Хм. у нас с мамой, увы, нет таких знакомств, чтобы в дипломатичку тебя запихнуть. Сам знаешь, не маленький уже, что на хорошие места сейчас попадают лишь по знакомству. А в дипломатичке вообще всегда так было, даже при Советском Союзе. Поэтому если кто-то будет знать язык хуже тебя, но у него будет блат, возьмут его. Лишь под тем предлогом, что он что-то там мычит и у него есть какие-то левые курочки с курсов. А ты, если сам туда как-то влезешь, будешь работать за гроши. Да еще за себя и за того мычащего парня. Потому что взяли тебя не по знакомству, с улицы. Благодарен должен быть, понимаешь? Пока ты там связями обзаведешься, пока вырастешь, пол жизни пройдет. Стоит ли такая овчинка выделки? Раз у тебя так хорошо идут языки, попробуй тогда какие-нибудь более экзотические и трудные. Ну, например, восточные. Регион активно развивается. Китай точно станет скоро сверодержавой. Корея, Япония – кузницы технологий. Думаю, что со связкой из языков – английский, китайский, английский, корейский или английский, японский – ты точно не пропадешь. Если все сложится, заключишь договор непосредственно с иностранной фирмой, минуя наш блатняк, чтобы не быть потом по гроб жизни кому-то обязанным. Ну, я послушал отца и попробовал. Получилось. Вполне возможно, что тут сыграло роль то, что я до этого занимался музыкой. Восточные языки, они ведь модуляционные. От интонации, с которой произнесена фраза, зависит смысл сказанного. Я слышу все тональности, без проблем. Для других же, занимающихся вместе со мной. Это что-то вроде шаманизма. По 10 раз слушай, прежде чем услышать в произношений. А я с первого раза. В общем, мне мое будущее понятно. Это Восток. Либо Корея, либо Япония. Поэтому я учусь, делая упор на изучение этих двух языков. Но в основном больше на японский. Была еще у меня идея учить китайский, чтобы потом замутить в Китае что-то типа своего бизнеса. Но от этой идеи я отказался. Отказался не от идеи бизнеса, а от изучения китайского. Потому что возник ряд причин. Во-первых, в нашем институте его попросту не преподают. На вопрос «почему?» заданный ректор на встрече с первым курсом, тот хитро улыбнулся. «А зачем вам?» – спросил он. «Ну как же?» – недоуменно вопросили из зала. «Все знают, что скоро весь мир будет говорить на китайском». То, что весь мир будет говорить на китайском, абсолютная чушь, никогда такого не будет, категорическим тоном ответил ректор. Подобное говорят поверхностные люди, которые не являются языковедами и не представляют себе реального положения вещей. Не повторяйте чужих глупостей. Изучать английский трудно, изучать японский очень трудно, изучить китайский архитрудно. Иероглифическая система китайской письменности невероятно сложна и громоздка в написании. Она совершенно не подходит для современного мира, в котором скорость и лаконичность передачи информации является основной установкой развития общества. Вы просто не представляете, насколько это сложно, что-то написать на китайском языке. К тому же Китая. Из-за множества народов, составляющих китайскую нацию, существуют десятки наречий, зачастую кардинально разнящихся между собой. Разнящихся настолько, что люди из разных провинций иногда просто не понимают друг друга. Хотя все они живут в одной стране и говорят на одном языке – китайском. И это у них считается нормальным. Несмотря на то, что болтают в наших СМИ о необходимости учить китайский, в реальности все больше и больше самих китайцев учат английский язык, Который является общепризнанным языком международного общения. Вы сами можете в этом убедиться, побывав в Китае. Зная английский, вы гораздо быстрее найдете там себе китайского собеседника, чем пытаясь говорить на китайском. А главное вы поймете, что он вам сказал. Так что, продолжил ректор, преждав смешки в зале, вместо китайского учите английский. И будет вам, как говорится, счастье. Но конечно, если вы хотите быть Китаеведом то тогда вам, несомненно, нужен будет китайский язык. Однако, повторюсь, в нашем институте его не преподают. В общем, услышав сказанное ректором, я решил не торопиться, не гнать коней к яру. Заглянул в учебники по китайскому, действительно, черт ногу сломит. Послушал диалекты, да, разные. Это раз. Во-вторых, уже учась на втором курсе, удалось смотаться в Китай со знакомой отца, предпринимателем. Очень не понравилось. Шумно, людно, грязно. Прилетели в Пекин, выходим. А там такой смог, Москва отдыхает. Видимость на дороге не более 100 метров. И дышать реально нечем. Может, конечно, там где туристические отели и получше с экологией. Наверняка получше. Но друг отца прилетел по делам. Поэтому маршрут своего путешествия он проложил по трем промышленным центрам там, где ему было нужно. Я, собственно говоря, и хотел их посмотреть в плане своего гипотетического бизнеса, поэтому и упал ему на хвост с помощью отца. Посмотрел. Посмотрел и понял, что жить мне тут совершенно не хочется. Ежу понятно, что через пару лет жизни в окружении миллионов чадящих труб и гор вонючих отходов любой человек получит себе какое-нибудь нешуточное заболевание. Зарабатывать деньги, чтобы потом отдать их все за лечение? Это не тот жизненный путь, которым должен следовать разумный человек. Не, в Китае правительство, конечно, понимает, что нужно что-то делать. Но его указы о том, что свалки не должны превышать высоты 16 этажей и располагаться не ближе, чем в 500 метрах от жилых домов, по мне, такое только стимулирует мысль у граждан о том, что пора валить. Потом я узнал про расстрелы. Нет, я, конечно, знал, что в Китае есть смертная казнь. Подробностей вот только не знал. Оказывается, что большинство приговоренных не просто расстреливают, а используют для общественного блага. Пускают на органы. Чего, мол, добру пропадать? Причем график смертных казней подстраивается под график операций, а приговоренных перед расстрелом обследуют на предмет того, у кого какие органы можно взять. В зависимости от результата обследования человеку стреляют либо в голову, если нужны внутренние органы, либо сердце, если нужны роговицы глаз и тому подобное. Однако от такого способа расставания с жизнью удостаиваются далеко не всяказнимые. Есть некоторые органы, которые нужно извлекать быстро. А таскание мертвых тел от расстрельной стенки к операционному столу требует времени и поэтому портит товар. Из-за этого некоторых не расстреливают, а просто потрошат. Примерно до 2007 года перед операцией делали анестезию. Но потом решили, что это чрезмерный гуманизм и лишние расходы из бюджета. Поэтому теперь приговоренных лишь привязывают покрепче и поглубже заталкивают кляп. Я как представил себе все это. В раз все желание жить под Поднебесной у меня окончательно пропало. Ну и вы нафиг этот бизнес. Нет, я конечно согласен, что маньяки и убийцы должны нести заслуженную кару. И пусть испытывают на себе все то, что они творили со своими жертвами, но... Все же это уже как-то слишком. В Китае, ведь если поймали пьяным за рулем, тоже смертная казнь. Даже если ни на кого не наехал. В общем-то да, пьяный за рулем убийца. Может, оно и так и надо, но мало ли какие случаи бывают в жизни. Я тоже пару раз на байке своем рассекал после принятия пива. Ну, нужно было. Да, был неправ, осознал и больше так стараюсь не делать. А попадись я на первом разе, разобрали бы нафиг на запчасти, и осознать бы ничего не успел. Короче говоря, кое-где дела в Китае творятся такие, что доктор Менгеле грустно завидует им со своей сковородки в аду. А я ориентируюсь теперь только на Японию и Корею. Больше на Японию. Вроде есть вариант пристроиться в российское представительство японской компании, торгующей системами автомобильной диагностики. Конечно, хотелось бы сразу уехать на работу в страну восходящего солнца. Там можно и язык мигом поднять, да и просто пожить интересно будет. Я же не потому хочу уехать, что иммиграция светлая мечта всей моей жизни. Меня и в России житьё-бытьё вполне устраивает. Просто это вопрос профессионального роста. Невозможно досконально изучить язык, не пожив несколько лет среди его носителей и не погрузившись в среду. А я хочу стать профессионалом. Но пока что есть, то есть. Если подвернется нечто лучшее теперешнего варианта, переберусь туда. На моем курсе уже многие подыскивают себе место работы. Хороших мест мало. Усиленно долблю японский, параллельно слушаю бесплатные интернет-курсы по компьютерным технологиям. Курсы для того, чтобы в терминологии разбираться. Язык это одно. Толкование специализированных терминов другое. На экране между тем продолжался фильм. Обычные атрибуты Гуаньинь: кувшин с веткой ивы, веревка – символ спасения от бед, книга – четки, посох, трезубец, юбка из тигровой шкуры – символ бесстрашия. Наиболее часто гуань-инь изображают с четырьмя руками, восемью руками и одиннадцатью ликами. Тысячерукой, хотя канонами предусматривают и более сложные изображения, вплоть до 84-тысячной рукава, И 84 тысяч ликова они практически не встречаются, но есть. У тысячерокового изображения на каждой ладони есть глаз. Ими Бадхисатова видит одновременно всех находящихся в беде в бесчисленных мирах Вселенной. Этими руками она их спасает. 84 тысячи рук! Изумленно присвистнул я про себя, открывая глаза и разглядывая появившееся на экране изображение многорукой фигуры. Вот это ничего себе! Как столько можно нарисовать? А если разделить 84 тысячи на 2 по две руки на один мир, тогда получается, что су существует 42 тысячи миров. Здорово! Это же тайное знание древних, прочитанное между строк. Можно будет потом где-нибудь при случае сумничать. Я на востре уши. Желаю услышать еще что-нибудь интересненькое, и уставился на экран разглядывая изображение многорукой богини. В этот момент пошел фрагмент из выступления китайских танцевщиц. Группа девушек изображала собой многорукую богиню. Зрелище было завораживающим. В традиции Великого Белого Братства Гуань-Инь известна как Вознесенная Владычица, которая занимает пост богини Милосердия, так как она воплощает божественные качества закона милосердия, сострадания и прощения. У Гуань-Инь было множество воплощений, предшествующих ее вознесению тысячи лет назад, и она принесла обеты Бодхисаттвы, научить невознесенных детей Бога уравновешивать карму и выполнять божественный план с любовью служа жизни и используя фиолетовое пламя посредством науки изреченного слова. «Что за фиолетовое пламя?» – не понял я. «О чем это?» «Но тут фильм закончился, и в зале плавно загорелся свет». Все стали аплодировать вышедшим на низенькую сцену к экрану его переводчика Двум кланяющимся корейским девушкам и парню. «Ну вот», подумав, – подумал я, щурясь от света и тоже активно хлопая. «Только заинтересуешься, как все заканчивается. «Впрочем, нужны мне сейчас эти боги?» «Нет, конечно. Если собираешься жить в стране, то нужно знать ее культуру и обычаи, чтобы где-нибудь по-глупому не попасть в просак. Но если сложить всех богов Кореи и Японии, там же запросто череп треснет. На память не жалуюсь, мозги у меня хорошие, но отнюдь не резиновые. Голову беречь нужно. Лучше запомнить пару новых слов, чем имя какого-то бога. Вот станет окончательно понятно, в какой стране я буду работать. Тогда углубленно изучу ее иконостас. А пока мне вполне достаточно общего представления. Я встал с кресла и вместе со всеми потихоньку пошел на выход, уйдя мыслями вперед к сегодняшнему вечеру. Может, ну его, и лучше пойти в концертный зал и начать готовиться? Вечером у меня с парнями выступление на самой деятельности. Будет совместный концерт. Корейцы будут показывать, чего они умеют, наши, институтовские, будут выступать в ответку. Один из концертных номеров за моей группой. С парнями долго думали, чего бы такого придумать, чтоб не ударить, так сказать, по полной фейсом в тейбл. Корейцами тягаться сложно. У них поддержка эстрады возведена чуть ли не в ранг национальной программы. Вся молодежь поет и танцует, как сумасшедшая. Под 24 часа в сутки, мечтая стать звездой. Тут как-то в СМИ писали, что в Южной Корее за прошлый год в среднем по две новые группы в месяц дебютировали. Это вам не тут, где ничего не делая все спокойно ждут, когда какой-нибудь самородок Вдруг вылезет и, не требуя никаких вложений в себя, осчастливит своим талантом всю Россию матушку. А все непричастные, а потом еще и бабки будут с него стричь. Короче, думали мы с парнями, думали. И, наконец, придумали. Взяли один из последних хитов группы Тара, Number 9, и написали к нему свои слова, на русском. А что, корейцы русские русский учат, должны шутку понять. И зон там хороший, ритмичный. Я аранжировочку сделал, я это умею. Думаю, что будет нормально, не срамимся. А чтобы уж совсем точно не опозориться, нужно бы сейчас дойти и посмотреть, что там с подготовкой происходит. Юркин, ты не забыл, что должен выступить на диспуте? Оборачиваюсь на голос. Леночка Гречкина. Шухер, крокодилы атакуют. Конечно, помню, Леносик, сослащава улыбкой ответил я. Еще бы тут забыть. Я бы, конечно, просто так, добровольно, на такую дуру не пошел бы. Но в ректорате обещали двум особо отличившимся активистам поездку в Корею на разговорную практику. Хоть не очень хочется в Корею, но с Синичкиной пасть к ее подругам идти абсолютно никакого желания нет. Они там придумали провести диспут на тему проблемы равноправия женщин в современном обществе и притащить на него наших гостей. Да, это беспроигрышный ход. Корея – одна из немногих нормальных стран, в которой сохранился здоровый патриархальный уклад. Поэтому тут аж не вопли про то, что бабам чего-то не хватает и жить они поэтому нормально не могут, гарантируют корейцам круглые глаза и впечатление на всю оставшуюся жизнь. В Корее там все четко. Там следят за тем, чтобы женщины никуда не лезли, куда им не положено. И поэтому страна нормально живет себе и развивается. Не то, что вырожденка Европа, гибнущая в стальных объятиях матриархата. Так что наши больные на голову активистки вместе с Гричкиной это точно рассчитали. Скандал – это всегда скандал. А по скандалу пригласили меня и еще нескольких парней, у которых язык хорошо подвешен. Сценарий действия таков. Женская половина, присутствующая на этом Шабаше, выкатывает претензии к присутствующим мужчинам. Те в ответ возражают, желательно с проявлением мужского шовинизма и ретроградства. Девушки начинают полемику, шум, гам, борьба идей, свобода слова и всяческая иная либерастия. Итог, корейцы потрясены разгулом демократии в России и уезжают к себе в полном ауте. У них-то такого точно нет, а вот у нас есть, и мы типа круче получаемся. Дурь полная, и нормальный человек участвовать в этом не станет. Но повторюсь еще раз, очень хочется в Корею. Может, если постараться, я стану одним из этих двух особо отличившихся активистов? Полчаса позора, ты в Корее. А ты подготовился? Заглядывая мне в лицо, поинтересовалась Гречкина. А то, ответил я, ночь не спал, слова искал. Тогда пошли. Ну пошли. Индифферентно пожал плечами, согласился я, направляясь по коридору с лиценею. Не то чтобы Леночка страшная. Просто когда она смотрит на парней, у нее такое лицо, словно она прицеливается. Откуда кусок мяса выдрать? Возможно, мне это только кажется. Поскольку я в курсе, что Люнусик усиленно работает над бизнес-идеей приобретения мужа для своего светлого будущего. Но все равно, даже без этого есть у нее в глазах нечто такое аллигаторное. Причем, мужем у нее может стать любой. Любой, в смысле с нашего потока из института. Любой парень, лишь подходящий под ее критерии. Я подхожу и тоже могу им стать. Могу, но не хочу. Ибо знаю, что она, будучи еще на первом курсе, на даче у Коляна в группе Секс участвовала. Колян мне сам в подробностях рассказывал. И не один раз там такое было. До тех пор было, пока Кольку со всей его компанией не займел его отец, не вовремя вернувшийся из города. Колян тогда получил конкретных люлей и четкое указание – шлюх на дачу не водить. После чего любителя морги пришлось искать для своих забав новое место. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Я сам тогда не участвовал в ихнем действии, ибо был на тот момент скромным домашним мальчиком, только-только окончившим музыкальную школу. Это я сейчас испортился, понасмотрелся по кабакам всякого. Ну и попробовал, конечно. Тем более, что проблем с этим никаких нет. Молодым, не страшным на морду парням вообще сложно играть музыку во всяких там пятийно-увеселительных заведениях. Подвыпившие девки, пришедшие за приключениями, это что-то. Сквозь стены пройдут, но приключения на свой зад все равно найдут. Порою реально приходится думать, как бы незаметно исчезнуть, чтобы не стать жертвой этих самых приключений. Впрочем, не только молодым музыкантам сложно. Бармен Жорик, которому уже за тридцатник, тоже перегрузки испытывает. После полуночи, вечно у него в подсобке какая-нибудь баба сидит. Ждет, когда ее трахаться повезут. Один раз две такие девахи там даже подрались. За поездку на Олимпиаду боролись. Жори, по-лишему их разнимать по запаре, морду расцарапали. тот то зверел и натурально пинками взад выпихнул этих пьяных кошек из своей подсобки. Как я понял, тот вечер он остался без секса. Но по его виду я бы не сказал, что он выглядел от этого огорченным. Конечно, чего там жалеть, если у него день через день такая бодяга творится. Похоже, Джорджика такая жизнь слегка утомила. И мне кажется, может даже и не слегка. Как-то днем, еще до открытия, зашли мы с парнями в кабак вернуть аппаратуру, которую таскали на выступление. Заходим и видим картину маслом. В пустом зале за столом сидит Жорик, и подперев рукой подбородок, грустно слушает радио, смотря куда-то сквозь стену невидящим взором. А по радио Семен Слепаков ему проникновенно поет, жалуясь. «Я затрахался трахаться, я реально затрахался, не хочу тебе плакаться, но еще больше трахать». Услышав шум, Жора вернулся из астрала, сфокусировал взгляд на нас и, глупоко вздохнув, сказал «Мужик слепаков, понимает, может у Семена тоже день через день, с чего-то ж пришли ему в голову такие слова». А судя по той активности, которую порой излучают пьяные невинные юные девушки, вполне может быть. Впрочем, бабы в возрасте в этом плане тоже стараются не отставать от юных дев. О, этот хит всех времен и народов от Натальи. Вах, сколько мы его исполняли! Думал, язык сотрется. Короче, печная картина, повторяющаяся каждый вечер в течение последнего полгода. Стоит, значит, на танцполе тетка, тело без стали, сарделька такая в туфлях на здоровенных шпильках, и голосит на весь зал во всю мощь своих связок. «О боже, какой мужчина!» А потом начинает бить копытом в пол, требуя «Я хочу от тебя сына, и хочу от тебя дочку, и точка, и точка, и точка». И непонятно, то ли прям тут, прям сей миг обеспечит ей требуемое, то ли вести ее куда срочно, пока не протрезвело. Капец полный. А еще говорят мужики озабоченные. «Не верю, шам своим верь глазам». Кажется, Козьма Протков сказал, хотя я могу и ошибаться. Поэтому с девушками я стараюсь аккуратненько так, на расстоянии. Не, если сексом заняться, это всегда пожалуйста, если она симпатична. А в остальном врут они постоянно. Все ими сказанное лучше сразу умножить на ноль и жить без проблем. Ибо не разберешь, где они пургу гонят, а где правду говорят. Та же Гречкина, к примеру, днем скромная такая, в библиотеке книжки берет, не курит. Одета вульгарно, даже не красится особо. Но вечером может запросто у Жорика на дежурство в подсобке заступить. Или на дачу, к колену поехать. Не знаю я про нее и не подумал бы даже. Главное наглая такая. Глазки она мне строит. Что, не знает, что все давно в курсе? Дура совсем что ли? Головой бы своей хоть немного подумала. Нафиг мне такая жена нужна? Чтобы мне потом всем институтам рассказывали, как она умеет? Ага, сейчас разбежалась. Впрочем, Леночка глазки строит всем. За остальным женским коллективом тянется. Наши девочки на четвертом курсе усиленно невеститься стали. Всех перспективных жеников в округе окучили. Пожалуй, без постоянных девушек из нормальных парней на нашем факультете остались только я и Серега Шапкин. Я бегаю, а Шапкин мажор. Папа ему там какую-то... Тёлку с деньгами подгонит, как он брякнул как-то по пьяни. У неё там офигительно крутой папа, чуть ли не олигарх, а может даже и олигарх, короче. Наш простушки ему не пляшут. Серёга, все всё ясно. Деньги у него есть, будет ещё больше, а менять бабок на любовь он не собирается. Женский пол это уже давно просек и поэтому его особо не донимают. Так, иногда проверяют, типа, а вдруг? А у меня же денег нет. Но преподы меня хвалят и говорят, что я вполне могу сделать хорошую карьеру. Поэтому на меня есть спрос. Пусть не сразу, так потом. Наверное, так думают наши девушки, оценивающие, рассматривая меня. Все они, как одна, в России оставаться не намерены. Все хотят жить и работать за границей. А я потенциальная стартовая ступень, на которой можно перелететь за эту границу. Поэтому я и бегаю, поскольку знаю, что стартовые ступени всегда сбрасывают, чтобы не мешали дальнейшему высокому полету. Для себя я решил так. Если вдруг знакомиться с девушкой, так не говорить при этом кто-то и откуда, наладить простой человеческий контакт для начала, без всяких оттокчающих обстоятельств, вроде тех, кто сколько зарабатывает, у кого какие перспективы и возможности, и постараться натихую разузнать, по каким кабакам она шлялась и на какие дачи она ездила, чтоб не офигевать потом. «Заходи», – сказала Леночка, остановившись возле аудитории. «Только после вас, мадам». «Заходи первым, у нас ведь равноправие, сбежишь еще». «А что надо?» – поинтересовался я, распахивая дверь. Мгновение спустя я понял, что было «надо». В аудитории за партами сидели одни бабы. Все их оппоненты куда-то слиняли, и из мужиков был один я. «Похоже, я крупно влип», – подумал я, переводя взгляд с амфитеатра на сцену, на которой за столом сидели члены корейской делегации и с интересом смотрели на меня. Блин, ну не убегать же испуганно на их глазах. «Вот парни-гады, подставили» а Гречкина под конвоем привела. «Ладно, как там фраза-то звучит? Если у вас лимон, сделайте из него лимонад. Так кажется?» «Ох, буду жать лимонад. Какая там заявка на тусняк была? Мужской шовинизм и сатания?» «Хорошо, будет шовинизм и сатания». «Ну, и какие же это у нас права женщин ущемляют? Какие? Лично я вижу, что женщины вокруг меня что хотят, то и делают». Хотят спортом занимаются, хотят в космос летают, хотят в думе сидят или бизнес свой прокачивают. Разве это не так? Власть, деньги, свободный выбор профессии и место жительства. Что вам еще для свободы-то не хватает? Юркин, а ты знаешь, что по статистике женщины получают заработную плату примерно на 30% меньше, чем мужчины? Не знаю. Откуда у тебя такие секретные данные? В нашей стране на госпредприятиях тарифная сетка. Всем платят, по сетке. А в ней нет деления на мужскую и женскую половину. Никаких гендерных вычетов нет. Это совершенно точно, я лично узнавал. О каких 30% ты говоришь? А в частной фирме? Там всегда на той же должности женщине платят меньше, чем мужчине. В частной фирме, кто как договорился, тот так и получает. Не нравится уходить в другую контору. Если ты не можешь продать себя дорого то это всего лишь проблема отсутствия у тебя головного мозга и ничего иного. Это капитализм. Все крутятся как могут, и женщины, и мужчины. Но все равно, Юркин, ты же не станешь отрицать, что к женщинам на работе у нас другое отношение, чем к мужчинам. К тем, кто ничего не делает, а целыми днями только трепятся выбивая себе какие-то привилегии, да. А к тем, кто работает, к тем, кто профессионал, тем отношение нормальное. Вот возьми нашу кафедру хотя бы. «Половина преподавателей – женщины. Две из них – профессора. Сама их знаешь. Ну и где, позвольте я спросить, их тут ущемляют?» «По мне, так и не сами кого хочешь. Ущемят!» – смехов аудитории. «Я тебе говорю о мировой статистике». «Но зачем мне мировая статистика? Ты бы мне еще про трудную жизнь женщин тумбаюмба юмба рассказала». «А что, они не женщины, что ли?» «Может, и женщины». А помнишь, что профессор Преображенский про помощь голодающим в Африке сказал? У нас свои проблемы есть. Вот что он сказал. Пусть они там сами разбираются. А у нас тут своя Африка. Ты еще скажи, что женщинам высшее образование не нужно. Если подходить по-нормальному, то, в общем-то, да. Как-то по-нормальному. Ну, смотри. Демографы подсчитали, что для того, чтобы нация росла, Нужно, чтобы каждая женщина рожала в среднем 3,25 ребенка. Слышала такую цифру? Да. Давайте пересчитать. 3,25 родить именно столько, я понимаю, сложно, поэтому округлим до 4. По уходу за ребенком наше государство дает женщине 3 года. Умножаем 3 на 4, получаем 12 лет. Институт девушки заканчивают в 22-23 год поработать туда-сюда, замуж, декрет. Ну, где-то 24-25, первый ребенок. Прибавляем к этому возрасту 12 лет, получаем 35-37. Вот у меня вопрос. Кому нужен специалист, который, грубо говоря, ни дня не работал по профессии? А ведь он учился. На него тратились человека часы и материальные ресурсы, которые фактически вылетели в трубу. Зачем? Зачем он занимал чье-то место? Чтобы найти себе мужа в институте, и все? Неодобрительный гул женских голосов в аудитории. Поэтому нужно создавать условия, чтобы женщина могла восстановить свои профессиональные навыки после перерыва. Ага. Вот представь, у тебя внезапно заболел зуб, ты ночь промучилась, а утром побежала-побежала в -побежала зубовровичебную клинику сдаваться. Прибегаешь туда, а там на ресепшене тебя встречает улыбчивая девушка, которая тебе радостно так говорит. Как хорошо, что вы к нам пришли. У нас все врачи по записи. Но вчера на работу вышла женщина, которая 10 лет сидела по уходу за ребенком. Она с удовольствием поковыряется в вашем зубе, пытаясь вспомнить что там и как. Пожалуйста, проходите. Смех в аудитории. Лен, скажи честно, услышав такое, ты пойдешь помогать этой женщине, поднимать ее профессиональный уровень? А? Вот только честно. Я уверен, что ты со всех ног кинешься в другую клинику, искать врача, у которого была непрерывная практика каждый день. Ты же не дура и не враг себе, так ведь? Сергей, то, что ты сказал, это большая проблема для женщин, выходящих на работу после перерыва, связанного с деторождением. Необходимо создавать условия, при которых женщина, родившая детей и выполнившая свой долг перед обществом, могла бы с наименьшими усилиями вернуться к работе. А кто будет за это платить? В смысле? Ну, просто так ничего не бывает. Чтобы поднять профессиональный уровень, нужны какие-то курсы, какие-то преподаватели. Какие-то материальные временные затраты. За все это нужно будет заплатить. Кто это сделает? У руководства предприятия должно, должен быть для этого специальный фонд. Работодатель? Ага, прямо он так и кинется из своего кармана что то учебу оплачивать. Даже если его законно законом обяжут это делать, то тогда где он средства возьмет? Взять их он может только в одном месте. У меня, у покупателя. А это значит, что вся его продукция подорожает. Ибо в ее цену вобьют деньги на наполнение этого фонда. Мне это не нужно. Чтобы продукция дорожала? Нет, не нужно. Да и никому не нужно. Вон, спроси кого хочешь, согласны ли они оплачивать переучивание каких-то неизвестных им женщин ростом стоимости услуг и товаров. Вряд ли найдется много желающих встать на этот скорбный путь. Тюркин! Но она же детей рожала. Долг перед Родиной выполняла. Если за выполнение долга требуют оплату, то это уже не долг, а нечто иное. У мужчин, между прочим, тоже никто долг не отменял, детей этих кормить. Пусть мужчинам тоже тогда льготы дают. Неодобрительный гул аудитории. И что ты предлагаешь? Пусть женщины сидят дома и занимаются детьми. Мужчины работают. До 20 века все так и было. Вон, спросите, как в Южной Корее дела обстоят. Все именно так и устроено. Поэтому страна нормально живет и развивается. А у нас, да и в Европе, тоже вместо развития ежедневный цирк на конной тяге. Смехов аудитории. То Фимин голышом, то министры в одних трусах после развода бегают. А экономика стоит. То есть ты за патриархат? Да, я за патриархат и за мужской шовинизм. Я консерватор. Аллилуйя. Неодобрительный гул женских голосов в аудитории. Значит, ты отказываешь женщинам вправе на равных вместе с мужчинами участвовать в развитии общества, так? Но вы сами это признаете. Требуя женщинам льгот и привилегий, вы тем самым говорите, что при нормальных условиях женщина не может участвовать в его развитии, бо ей нужны какие-то особые тепличные условия. Женщина в жизни слабее мужчины. Это естественно, что ей нужна дополнительная поддержка. Постой. Но мы же вроде за равноправие тут говорим. Равноправие – это конкуренция на равных, без всяких льгот. Какие такие льготы тогда? И конкурент способен Сиди дома и не чирикай. Есть что предложить? Выходи и предлагай. Вся правда жизни. Если же вы, Гречкина, ставите себе задачу улучшить жизнь людей, сделав законы более человечными, тогда пишите в законах слово «гражданин» вместо слова «женщина». И тогда вас поддержат не только женщины, Мужчины тоже люди, тоже жить хотят. Смех в аудитории. По нынешним временам, самое главное не плоть и душа. Самое главное сегодня это деньги. А любовь, хочешь сказать, что она тоже после денег стоит? Когда я вижу, сколько бабла поднимают на день Святого Валентина, или на то же 8 марта, продавая это светлое чувство оптом и в розницу, то у меня невольно начинают возникать сомнения, в самом смысловом значении этого слова. Думаю, что между словом «любовь» и «деньги» можно смело ставить знак «равно». Говорят, что до 17 века понятие «любовь» вообще не существовало. И ничего, как-то жили. А сейчас прямо все как с цепи с этой любовью сорвались. Опять же классики. Помнишь фильм «Здравствуйте, я ваша тетя. Как там Колягин пел? «И не цветет любви цветок без славы и успеха». А? Ну, подумай сама. Кому ты нужен, если ты хороший, добрый и весь соловый, бомж? Смех аудитории. Уважаемые гости нашего форума, к сожалению, наше время подошло к концу. У нас вышла, на мой взгляд, весьма интересная и познавательная дискуссия, которая, как я надеюсь, дала понять, какое видение мира существует в головах наших современников, в особенности у мужчин. Спасибо всем за это. А теперь наше мероприятие я объявляю закрытым. Аплодисменты в аудитории. Ну, ленусь, я вытянул твое мероприятие. Считай, буквально реанимировал этот труп. Юркин, где ты этого только понахватался? Это циничный взгляд на жизнь современного прагматичного мужчины. А что? Чем он тебе не нравится? У нас до мнений. Кто хочет, тот и несет. Ну ты идти, показывается, Юркин. Нормальный я тип. Ты, главное, в деканат отметочку не забудь сделать, что я тут жизни и своего доброго имени не щадил в борьбе за плюрализм мнений. В одиночку заметь. Блин, Юркин.